странною любовью. Корнелий иван Удалов шел со службы домой. День был будний, прохладный. Вокруг города толпились тучи, но над великим гуслером ярко светило солнце. Виной тому был космический корабль «Зефиров», который баражировал над городом, не давая тучам наползать от него. У продовольственного магазина эльдорадо продрогший «Зефир» из мелких Покачивал детскую коляску, чтобы успокоить младенца, которого мамаша оставила на улице, уйдя за покупками. Младенец попискивал, но плакать не смел. Удалов испугался, что Зефир опрокинет коляску. — Ты посторожнее, — сказал он. — Я очень стараюсь, — ответил Зефир. — Хотя ребенок выведен из душевного равновесия. Но в любом случае я благодарен вам за советы и внимание, Корнелий Они всех нас по именам знают Никуда от них не денешься Подумал Долов Свернув на Пушкинскую Он увидел еще одного зефира Постарше Который собирал пыль и собачий помет В пластиковый мешок А где дворник? Спросил Корнери Хоть и мама Аксудовна кормит грудью своего младшенького Ответил зефир Я позволил себе ей помочь Зефир уж сам был покрыт пылью Работал он старательно, но не умел Ты что никогда улиц не подметал спросил удалов простите ответил зефир у нас давно нет пыли но ну и тосклив уж наверное у вас почему вы так считаете во всем у вас порядок всего вы достигли нет предела совершенства возразил зефир но ну и чего тогда к нам примчались мы несем совершенство во все части галактики ну ну вздохнул удалов а жаль сказал зефир что мы порой время от времени кое-где сталкиваемся с недоверием удалов пошел дальше и возле двери своего дома обогнал небольшого зефира который тащил сумку с продуктом это еще для кого спросил удалов надо помочь ответил зефир втаскивая сумки на крылечко и открывая упрямой головкой дверь профессор минц занемог мы встревожены Зефир обогнал Удалова в коридоре, ловко открыл ноготком дверь к Минцу и, подбежав к столу, закинул на него сумки с продуктами и лекарствами. эй Богу, не стоило беспокоиться!» — хрипло произнес Минц. Он сидел в пижаме на диване. Горло было завязано полотенцем, профессор читал журнал. Шмыгнув носом, Минц виновато сообщил Удалову. «Простуда, вульгарис! Прогноз благоприятный!» — Это вы его в магазин посылали? — спросил Удалов. — Не совсем так, — ответил Лев Христофорович. — Один зефир забегал ко мне днем узнать, как выглядит подвенечное платье. Чего, — Чего-чего подвенечное платье? — повторил Минц. — Они решили сделать подарок невесте Гаврилова. — Ну, от перебор. — Гаврилов в третий раз женится. — Пускай у предыдущей жены позаимствует. «Ты живешь старыми ценностями», — возразил Минц. «Нынче молодежь серьезнее относится к атрибутике. Они решили венчаться и полагают, что память об этом событии, включая подвенечное платье, сохранится на всю жизнь». «Значит, этот», — голов кивнул на Зефира, — «получил у вас информацию, потом проникся сочувствием и пошел в аптеку и в магазин». «Разумеется». — сказал Зефир. — А как бы вы поступили на моем месте, Корнелий Иванович? — Я бы вызвал врача, — буркнул Удалов. — Но вы же знаете, Корнелий Иванович... В голосе Зефира позвучал легкий укор. — Что скажет врач? А я сделаю все то же самое, но лучше. И тут Удалова прорвало. — Какого черта? Какого черта вам нужна вся эта благотворительность, Корнелий? — Корнелий... Попытался остановить его Минца. «Откуда такая агрессивность?» Зефир подождал, пока в комнате поутихло, и ласково произнес. «Мы решили все проблемы у себя на родине, и теперь несем добро на другие планеты. Мы всех любим, мы хотим счастья всем существам в галактике». Удалов сдержанно вздохнул, наблюдая за тем, как ловко Зефир, взобравшись на стул, режет на тарелке огурчики, помидоры. «Готови салат для больного профессора, которому нужны витамины». «Дома у Корнелии тоже был не сладко. Ксения сидела у телевизора. Один зефир занимался стиркой, а другой, незнакомый, пылесосил большую комнату. «Ксения», — сказал Корнелий Иванович, — «ну нельзя же так все пускать на самотек». «Я их что, просил, что ли?» «Ты не возражала», — упрекнул голов Зефир выключил пылесос, чтобы не мешать беседе супругов, и, вскинув лысенькую головку, произнес, «Мы же рады помочь». «Есть мнение», — сказал ему Удалов, «что потом вы предъявите нам счет за услуги, такой, что вовек не расплатится «Ах, Корнелий Иванович!» — Зефир сложил лапки на пузе. «Вы же взрослый, умный и опытный человек. Ну, чем вы смогли бы нам заплатить?» «Сама обстановка вопроса некорректна!» Послышался другой голос, и, запрокинув голову, Удалов увидал третьего зефира, который, как муха, ползал по потолку, протирая его белоснежной тляпкой. «Мы давно уж унитазы делаем из золота», — сообщил первый зефир. «А вот некоторые говорят», — сказала невестка Удалова, которая вернулась с занятий в личном техникуме, — «что бесплатный сыр бывает только в мышеловке». За невесткой, подобно африканскому невольнику, плелся зефир, который тащил на голове куль вещей из химчистки. «Не нагружал ты его так!» — сказал Удалов. так смотри Он ж посинел!» «Он сам хотел!» — возразила невестка. «Я сам!» — пискнул зефир и упал придавленный поклажей «Меня возмущает!» — сказала невестка. «Как они нас морально порабощают!» голов с трудом поднял культ с вещами. Зефир был неподвижен, из полуоткрытого ротика вырвались приглушенные стоны. «Этого еще не хватало!» Ксения оторвалась от телевизора, потому что серия кончилась. «Я сам!» — прошептал Зефир. И вот товарищи вынесли из комнаты уже безжизненное тело. «Эх, нехорошо получилось!» — сказал Удалов. «Нормально, все нормально». — ответил зефир, который держал сгинувшего собрата за ноги и потом покидал комнату последний Когда мы идем делать добро, мы знаем, насколько это опасный и неблагодарный труд. «Неправда — Неправда! — крикнула вслед ему Ксения. — Я каждый раз вам спасибо! — говорю. Небольшой зефир протиснулся в форточку и, закрыв ее за собою, радостно сообщил Ксения. — Я достал сухую мяту. — Иди тогда на кухню. Там один из ваших обедом занимается. «Ксения, это эксплуатация!» — возмутился Удалов. «Я только помогаю выполнять их желания!» Удалов хлопнул дверью и побежал к профессору Минцу. Там картина изменилась. Хотя Минц все еще сидел на диване, теперь перед ним стояла шахматная доска, а напротив него с другой стороны доски сидел немолодой Зефир. «Плохи мои дела!» — сказал Зефир. «А вы не поддавайтесь мне!» — ответил Минц, — «не поддаваясь, я рискую испортить вам настроение, а в вашем физическом состоянии это недопустимо». Удалов от двери сказал, — «Слушайте, мне все это смертельно надоело!» И тут же отпрыгнул в сторону, потому что из коридора подкрался еще один зефир, который принялся очистить ему ботинки. — Все прочь! — приказал Удалов. — Вы хоть человеческий язык понимаете? — Уходим! — ответил зефир-шахматист, и все зефиры немедленно испарились. Удалов сбросил с стула пачку журналов, уселся и спросил Минца. — Вы скажите мне, скажите, что происходит? — Оптимальный вариант вторжения из космоса, — ответил Лев Христофорович. — Но кто ж так вторгается? — воскликнул Удалов. — Почему они нас не угнетают, не уничтожают? «Почему все происходит наперекосяк?» «Я о таком читал «Мы настолько привыкли к тому, что наша история состоит из вторжений, уничтожений и угнетений», ответил Минс, глядя в окошко, и все еще кругами космический корабль, что не допускаем мысли об ином поведении и иных целях, хотя именно об этом много лет назад толдычили советские писатели-фантасты. «Ну, то они есть, советские фантасты!» — возразил Удалов. «Мы вас воспитываем добрым примером!» — приоткрыв дверь, крикнул изгнанный зефир. «Вы думаете, что нам нужны добрые примеры?» — огрызнулся Удалов. «Они всем нужны!» — Удалов сжал виски ладони. «Нет, это не укладывалось в его голове, и он не был исключением. С тех пор, как над великим гуслером появились космические корабли зефиров, Многие задавались вопросом «Зачем нам такое счастье?». В первые дни после высадки инопланетян горожане нарадоваться не могли на гостей и помощники, и добровольцы, и спасатели. Все помнили о том, как, сорвавшись с высокого тополя, погиб зефир, который пытался снять оттуда глупого котенка. «Пожалуй», — заговорил Минц, шмыгая носом и похрипывая Им надо было бы брать за всю плату, хотя бы символическую, мы бы легче к ним привыкли. Зря они упорствуют в том, что добрые дела — цель их существования. У добра должен быть предел. Минс имел в виду ужасную историю, случившуюся вчера. Один пенсионер, ветеран, придушил зефира, который принес ему перед шляпанцы шлепанцы. С утра город затаился, опасаясь репрессий, но репрессий не было. Руководство Зефиров принесло искренние извинения пенсионеру за то, что покойный Зефир спровоцировал его на резкие действия и подарил пенсионеру новый холодильник «Филипс» с доставкой на дом. «Ой, чувствую я, — сказал Далов, — что он бегает сороковой момент. Вы уверены? — спросил из коридора Зефир шахматиста. «Улетайте от нас, по-хорошему прошу», — сказал Удалов. «Не можем отвечать добром добро, не умеем, не приучены». «Нет», — возразил шахматист, — «мы согласны на жертву, но мы верим в добро». Удалов вздохнул и вышел на улицу. Темнело. За столом сидело несколько соседей Удалова. Они держали в руках костяшки домино, но игру не начинали. Вокруг... На траве, в кустах, на ветках тополя расположились зефиры-боленщики. «Давайте, друзья, начинайте!» — крикнул один из них. «Грубин чемпион! Грубин чемпион!» — закричал другой зефир из группы поддержки. «Нет, я так больше не могу!» — завопил Грубин и, вскочив, метнул костяшки в своих боленщиков. «Огнать их надо в шею!» Закричал Синицкий Они моему внуку все уроки делают И даже на контрольных подсказывают Школа уж достигла стопроцентной успеваемости И тогда могучий Погосян тоже кинул в пыль костяшки Обернулся Неожиданно подхватил подмышки двух зефиров И выбежал на середину бара Одного за другим он швырнул их в вечернее небо Где завис космический корабль «И чтоб не возвращались!» — крикнул Погосянов вслед. Взлетев на небо, зефиры включили ранцевые двигатели и направились к своему кораблю. И тут, словно поддавшись единому порыву, все жители города от мала до велика стали хватать зефиров и закипнуть их в небо, приговаривая «И чтоб не смели возвращаться!» Через полчаса корабль Зефиров полыхнул белым огнем из своих дюз и взял курс на неизвестную звезду. С тех пор прошло три недели. Удалов возвращался с работы в автобусе и случайно подслушал такой разговор. «Да, — может, зря мы их повыкидывали? — спросил один мужчина другого. — Или придраться не к кому? «Я вчера своей благоверной врезал, так, для порядка, чтобы суп не пересаливало!» «При них суп никто не пересаливал!» — вздохнул первый. Тут в разговор вмешался третий постарший. «Хрен с ним супом! А вот у меня сосед еврейской национальности вся на скрипке играет!» и «Больше не к чему придраться!» — спросили его из другого конца автобуса. «В том-то и дело!» — ответил мужчина.